Глава сорок седьмая Потерянный и возвращенный Хаттабыч «Пожелайте мне скорой удачи!» — воскликнул Хаттабыч, превратился в рыбу и нырнул в воду. Вода была прозрачная, совсем не то, что у Дельты Нила, и было хорошо видно, как быстро, работая плавниками, старик устремился в открытое море. В ожидании его возвращения наши друзья раз десять выкупались, вдоволь нанырялись, до одурения нажарились на солнце, и, наконец, сильно проголодавшись, начали беспокоиться. хатабыч подозрительно долго не возвращался, хотя обещал больше часа не задерживаться. Уже давно село солнце, озарив горизонты тихое море красками поразительной красоты. Уже вдали замерцали тысячи городских огней, а старика все еще не было. — Неужели пропал? — хмуро промолвил Женя. — Не может он пропасть, — отозвался Волька. — Такие старики, брат, не пропадают. Его могла проглотить акула. — В этих местах акула не водится, — возразил Волька, хотя твердо он в своих словах убежден не был. — А мне что-то есть захотелось, — чистосердечно признался Женя. В это время неподалеку с тихим плеском причалила лодка. Из нее вылезли трое рыбаков. Один из них принялся раскладывать из сухих сучьев костер, а остальные стали отбирать рыбешку помельче, чистить ее и кидать в котелок с водой. — Пойдем, попросим у них чего-нибудь поесть, — предложил Женя. — Свои ведь люди, трудящиеся. Волька согласился. — Добрый вечер, сеньоры. Вежливо поклонился Женя, обращаясь к рыбакам. «Подумать только, как много развелось в нашей бедной Италии бездомных детей!» — произнес простуженным голосом один из рыбаков, седой и тощий. «Джованни, дай-ка им чего-нибудь покушать!» «Хлебу обрез! На луковиц хватит, а соль имеется даже больше, чем надо!» — весело откликнулся курчавый коренастый парень, лет девятнадцати, чистивший рыбу для ужина. «Присаживайтесь, ребята!» «Скоро будет готово вкуснейший из похлебок, когда-либо сваренных в Героне и ее окрестностях». То ли веселый Джованни действительно был поваром с мородком, то ли уж очень ребята проголодались, но им показалось, что они сроду не пробовали более вкусного блюда. Они ели с таким аппетитом, то и дело причмокивая от удовольствия языком, что рыбаки, наблюдая за ними, только посмеивались». «Если хотите еще, — сказал потягиваясь Джованни, — варите сами, наука нехитрая, а мы пока приляжем отдохнуть. Только крупную рыбу не берите. Крупная пойдет утром на продажу, чтобы нам было чем уплатить налоги сеньору-министру финансов. Вы, наверное, слыхали про этого сеньора. Он все время заботится, чтобы у нас в кошельке не завалялись лишние денежки». А то у сеньора военного министра не будет на что покупать американское оружие. Женя тотчас же начал хлопотать у костра, а Вулька, засучив штаны, пробрался по воде к лодке, заваленной уснувшей рыбой. Набрав сколько надо, он хотел уже возвращаться на берег, когда взор его случайно упал на сложенные возле мачты рыболовные сети. Одинокая рыба билась в них, то замирая, то с новой силой, возобновляя свои бесплодные попытки освободиться. «Пригодится для ухи», — подумал Волька, — и извлек ее из ячейки сетей. Но в его руках она забилась с такой силой, что Вольке вдруг стало ее очень жалко, и он бросил рыбку за борт. Рыбка еле слышно шлепнулась о темную воду бухты и превратилась в сияющего ха Хатабыча, да будет благословен день твоего рождения, о добросердечный сын Алеши! Расстроганно провозгласил он, стоя по пояс в воде. Ты снова спас мне жизнь. Еще несколько мгновений, и я задохнулся бы в сетях, в которые столь беспечно попал в поисках моего несчастного брата. Хатабыча! «Дорогой, ну, какой ж ты молодец, что ты живой!» — сказал счастливый Волька. «Мы тут с Женей так за тебя волновались». «А меня терзала мысль, что ты, о, двукратный мой спаситель, и наш юный друг остались без меня голодные и одинокие в чужой стране». «Мы совсем не голодные, нас тут рыбаки здорово накормили». «Да будут благословенны эти добрые люди». С жаром произнес Хаттабыч, — они богатые, по-моему, очень бедные. Пойдем же скорее, и я их достойно отблагодарю. — Я думаю, что так делать не годится, — сказал немножечко, подумав Волька. — Поставь себя на их место. Вдруг ночью из воды вылезает какой-то мокрый старик. — не так не годится. — Ты прав, как всегда, — согласился Хаттабыч. возвращайся же на берег а я не замедлю прийти к вам спустя короткое время вздремнувших был рыбаков разбудил приближающийся конский топот вскоре отгоравшего костра остановился необычный всадник это был старик в дешевом парусиновом костюме и жесткой соломенной шляпе каноте его величественная борода развивалась по ветру Открывая для всеобщего обозрения выштую украинскую сорочку. Ноги его в вычурных, расшитых золотом и серебром розовых туфлях с причудливо загнутыми кверху носками упирались в золотые стремена, усыпанные алмазами и изумрудами. Седло, на котором он восседал, было столь великолепно, что само по себе составляло целые состояния.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 Не дожидаясь ответа, Хаттабыч слез с лошади и с облегчением поставил чемоданы на песок. — А в чем дело? — отозвался осторожный Джованни. — Вы их разве знаете? Мне ли не знать моих юных друзей? — воскликнул Хаттабыч, по очереди обнимая подбежавших к нему Вольку и Женю. Потом он обратился к растерянно взиравшим на него рыбакам. — Поверьте! — «О, достойнейший из рыбаков, я не знаю, как отблагодарить вас за ваше драгоценное гостеприимство и добросердечие». «А за что у нас благодарить?» — удивился седой рыбак. «За ушицу, что ли? Она нам недорого стала, поверьте мне, сеньор». «Я слышу слова поистине бескорыстного мужа, и тем глубже чувство моей благодарности». «Позвольте же мне отплатить вам хотя бы этими скромными дарами», — сказал Хаттабыч, протянув оторопевшему Джованни оба чемодана. «Тут, видимо, какая-то ошибка, уважаемый сеньор», — промолвил Джованни, обменявшись недоуменным взглядом со своими товарищами. «За эти два чемодана можно купить по крайней мере тысячу таких поклебок, какой мы накормили мальчиков». Вы не думаете что она была какая-то особенная. Вы люди бедные. Это ты ошибаешься, о бескорыстнейший из великодушных. В этих превосходных ящиках, именуемых высокоученым словом «чемодан», заключены богатства, в тысячи тысяч раз превышающие стоимость вашей похлебки. И все же они, на мой взгляд, не окупят ее, ибо нет на свете более дорогого, чем бескорыстное гостеприимство Он раскрыл чемоданы, и все увидели, что они доверху заполнены великолепной, отливающей серебряной и золотистой чешуей живой рыбой Еще рыбаки не успели как следует разобраться, какой смысл дарить рыбакам рыбу, как Хаттабыч деловито выспал на траву трепещущие содержимое чемоданов. И вот тут-то рыбаки ахнули от восторга и удивления Неизвестно, каким путем оба чемодана оказались по-прежнему полны. Хаттабыч снова опорожнил их, и они снова наполнились прекрасными дарами. Средиземного моря. И так было и в третий, и в четвертый, и в пятый раз. А теперь, — сказал Хаттабыч, наслаждаясь произведенным впечатлением, — если хотите, можете сами проверить чудесные свойства этих чемоданов. Вам уже больше не надо будет дрогнуть в непогоду и в предрассветный туман на борту вашего утлого челна. «Вам не надо будет больше молить Аллаха об удаче. Вам не нужно будет таскаться по рынку с тяжелыми корзинами, наполненными рыбой. Достаточно будет захватить с собой один такой чемодан, и вы выложите из него покупателю ровно столько рыбы, сколько ему потребуется. Только, прошу вас, не возражайте». сказал Хатабычи: "Видишь, что рыбаки собираются что-то сказать? Уверяю вас, тут нет никакого недоразумения. Да будет безмятежна ваша жизнь, о благороднейшие из рыбарей. Прощайте, друзья мои, за мной". Ребята при помощи Дживанни взгромоздились на лошадь и уселись за спиной Хатабычи. "Прощайте, сеньор! Прощайте! Ребятишки!" растерянно промолвили рыбаки. глядя вслед быстро удалявшимся удивительным незнакомцам. «Если бы даже это были обыкновенные, не волшебные чемоданы», — задумчиво промолвил Джованни, — «и то за них можно было бы получить немало лир. Теперь мы, кажется, сможем поправить свои дела». Сказал пьетра старший из рыбаков, седой человек лет под шестьдесят, с морщинистым коричневым лицом и сухими жилистыми руками. «Уплатим сеньору-министру финансов. Пусть он двадцать пять раз в день давится рыбьими костями. Все наши недоимки. Подлечься мой проклятый ревматизм. А тебе, Джованни, исправим костюм, шляпу, ботинки, пальто». «Как-никак ты молодой человек, жених, и тебе нужно быть прилично одетым. Вообще все приоденемся немножко, правильно я говорю, ребята?» «Приоденемся», — сердито передразнил его Джованни. «Вокруг нас столько нищеты и горя. Надо будет прежде всего помочь вдове Джакома, того, который в прошлом году утонул». После него остались трое детей и старуха-мать. — Ты прав, джовани согласился Пьетро. — Нужно будет помочь вдове Джакамо. Это был добрый и верный товарищ. Тогда вмешался второй рыбак. Ему было лет тридцать, звали его Христофоро. — А, Луиджи? — Луиджи, тоже надо было бы подбросить деньжонок. Бедняга умирает от чехотки Правильно, — сказал Джованни еще. — Сибилли капелли. Ее сына второй год держат в тюрьме за то, что он организовал забастовку. И старику Гульемо Гаджеро. Его сына убили карабинеры во время демонстрации. Он не хотел отдать им знамя, они его застрелили на месте. Вы его должны помнить. Веселый такой. Механик с электрической станцией добавил Пьетро. «Подумать только!» им людям мы сможем теперь помочь, — восхищенно промолвил Джованни. И три добрых рыбака до поздней ночи обсуждали, кому еще нужно помочь теперь, когда у них оказались такие замечательные чемоданы. Это были честные и великодушные люди труда, и никто из них и в мыслях не имел воспользоваться подарком Хаттабыча для того, чтобы разбогатеть, стать крупным торговцем рыбы, капиталистом. Мне приятно сообщить это читателям, чтобы они вместе со мной порадовались, что подарок старика попал в хорошие руки. Я уверен, что ни один из моих читателей, окажись он на месте этих трех рыбаков, не поступил бы иначе.